глава 14 чего было не отнять у вратарей организации подготовка и разбивка имеющихся сил в ядре на шесть равных частей заняли не больше минуты зато я теперь представлял как удалось в такой короткий срок собрать всех братьев находившихся в этом мире использовался старый добрый рупор появился и оррей по всей видимости торчавший внизу в главной яме и добряк и ворчунка еще с пяток инструкторов хмур понятное дело куда без него в общем все бы было хорошо если бы не отступники бало и компания категорически не соглашались принимать командира ни одного из инструкторов ни даже любого из старших с другой стороны братья не могли допустить перемещения отряда без предводителя тем более вратарей которые примкнули к нам совсем недавно а делать командиром кого нибудь из отступников желанием не горели ситуация сложилась почти патовая а времени решать ее категорически не было пусть будет вот он наконец ткнул пальцем балор мы можем ему доверять и все бы ничего но его рука взметнулась в мою сторону и удивился не только я но и старше ворчун он вообще в привычной манере стал рассказывать о моих достоинствах в красках он только недавно инициировался до вратаря причем показал себя не самым лучшим образом седьмой не пример для подражания а скорее образец как делать не надо и мы братья ответил балор впервые на моей памяти так обратившись к ядровцам или он или никто у нас нет на это времени сказал добря к ворчуну брат вопросительно посмотрел на последнего арый да безд нас с вашим седьмым пусть командуют этими братьями после подобного наше импровизированное собрание было почти закончено но именно почти потому что стоило мне шагнуть к своим как справа мелькнула крохотная тень смертной а ты куда с вами ответила рис нет помотал головой я да возразила она брат взмолился я вкладывая одновременно эмонации драйка и аррея Те повернулись на ходу, пытаясь разобраться, что же здесь произошло. «Она с нами просится», — начал объяснять я. «Оставлять беззащитную ищущую в пустом ядре не совсем разумно», — стала объяснять девушка. «Именно так на меня в прошлый раз и напали». «Ядро не останется пустым». «Десять защитников против тридцати вратарей в отряде Сергея... Седьмого? Выбираю последнее». «И вообще», — добавила она мне. коча вряжется я тебе координаты не дам а вот про это я забыл рис сотворила пять пергаментов и отдала их братьям но вот с последним не торопилось видимо как раз на этот самый случай угрожала тем что не даст возможность попытаться спасти множество жизней обывателей если ее не возьмут с собой как это подло я бы выразился по-человечески арей махнул рукой а драйк все же сказал то, чего так ждала девушка возьми ее с собой седьмой только смотри, чтобы с ней ничего не произошло. Мне на мгновение захотелось кого-нибудь или что-нибудь ударить, но подходящая цель под руку не подвернулась не колотить же улыбающуюся и довольную рис возьми с собой и смотри чтобы ничего не произошло просто блеск сказатьть я ничего не сказал. лишь кивнул и стараясь держаться спокойно протянул ищущий ладонь а она положила на нее пергамент пришлось немного поработать копировальным аппаратом благо пыли на это уходило мало зато в краткий срок каждый из моих подумать только моих вратарей получил точные координаты отстойник вязь зачем-то сказал вслух я москва негромко произнесла рис давайте перемещение вышло почти идеальным только братья находились в ядре и раз переместились в отстойник в какое то странное место если честно я смотрел на высокую красную стену с башней и воротами забавную постройку с куполами вытянутое здание с другой стороны площадь и гуляющих людей не сказать чтобы впечатляющее по масштабам зрелища больше похоже на ту же провинциальную горечь «Это точно миллионник?» «И самое важное другое. Где твари?» С этим немым вопросом я повернулся к Рис. «Я откуда знаю?» Она сразу поняла мое недоумение. «Я чувствую лишь приблизительное направление. Город я определила точно». «Хорошо. Насколько большое это поселение?» «Скажем так, очень большое». «И как же мы найдем их?» «Есть идея». Прозвучал в голове голос Баллора. Видимо, он не хотел, чтобы мое командование началось с явной неудачи. А именно к этому все и вело. Ну а чего тут поделаешь? Взяли только что инициированного вратаря и поставили его руководить братьями. Мне бы опыта набраться, а потом... В любом случае, предложение Баллора звучало разумно и просто. Интересно, почему я сам до этого не додумался? Слушайте все. Перемещаемся на одинаковое расстояние от этой точки и равноудаленно друг от друга. смотрим нет ли ничего странного если ничего не замечаем перемещаемся дальше и так до тех пор пока не обнаружим тварей пятое перемещение обратно чтобы доложиться я со смертной буду здесь все понятно последний вопрос можно было не задавать хоть и бракованные но они оставались вратарями рис сделала еще одно доброе дело подарила нам карту вязи и мы быстро распределили необходимые точки на каждого брата а я заодно начинал вспоминать матерные человеческие слова город был огромен пешая экскурсия вдоль стен московского кремля и в оружейную палату английский гид о ребята вы из китая подскочил к нам смертный с громкоговорителем нет спасибо мне не нуждаться коверкая слова ответила рис совсем недорого тридцать пять долларов с человека не нуждаться повторила Рис и подкрепила свои слова каким-то заклинанием. Смертный сразу потерял к нам интерес. А я только что понял. Они говорили на неродном для девушки языке. Для меня, как вратаря, преград никаких не было. Рис же оказалась в затруднительном положении. Лингвистику изучать надо было, только и сказал я. Я изучала, правда выбирала другие миры, а не свой. Тут мне и школьной программы хватит. Сергей, заткнись и давай уже, командуй. Я хотел было сказать, что мое имя Седьмой, ну или на крайний случай Серк. Однако больше трех десятков вратарей, в общей толпе стояли Свет, Рунды, Фрей, да еще парочка присоединившихся братьев из других миров, напряженно смотрели на меня. Поэтому я просто махнул рукой. Это хорошо, что тот самый смертный отошел от нас благодаря Рису. а то бы у него волосы дыбом встали. Вот только что стояла орава китайцев, и вдруг исчезла. С другой стороны, матрица мне подсказывала, что когда в туристическом месте становится меньше этих самых китайцев, остальные почему-то вздыхают с облегчением. Начались напряженные моменты ожидания. То, что в отстойнике происходило нечто нездоровое, можно было понять и так. Пробежало несколько стражей в одинаковой форме, которые запрыгнули в машину с теми странными огнями на крыше и умчались прочь. конечно можно рвануть за ними но вдруг и на мирцы высадились на другом конце города тогда преследование затянется к счастью долго ждать не пришлось мои китайцы довольно скоро стали возвращаться сначала один появился и отрицательно помотал головой потом второй ритуально повторил движение третий четвертый следом братья перемещались обратно уже гурьбой что впрочем никак на результате не сказалось пока наконец нашел произнесли сначала один а следом и второй появившийся в вратаре координаты напряженно потребовал я а сам подумал будет ли толк от всего этого с момента приступов рис прошло почти три минуты волны прежде проходили быстро с другой стороны там цели у тварей были немного иными в любом случае надо отправиться и посмотреть что осталось от той части города место было красивым набережная небольшой реки с одной стороны парк С другой через ту самую реку дорога впереди над водой высокий стеклянный мост уже частично разрушенный да и вытянутый массивный дом на другой стороне зияял дырами место было красивым до тех пор пока здесь не появились твари основная часть деревьев оказалась повалена на дороге возле полуобваленного дома мигали аварийными сигналами столкнуввшиеся машина небольшая баржа почти вытянуа на берег и на мирцем пытавшемся добраться до человека в кабине но словно консервную банку открывает. Тварей здесь оказалось с избытком. Точнее, не так. Можно было бросить взгляд куда угодно, он точно бы уткнулся в белесую особь. Последних можно было солить и закатывать в бочки. А вот люди уже заканчивались. С валявшимися останками конечностей, вывернутыми внутренностями, перекрасившие собой серую плитку в кровавый цвет, они представляли страшную картину произошедшего. те кто еще был жив в панике кричали самые догадливые старались не издавать ни звука и максимально быстро убежать впрочем не удавалось никому три минуты превратили эту цветущую часть города в измазанные кровью руины твари расползались дальше по поселению не встречая никакого сопротивления я изредка слышал хлопки обывательские стражники пытались остановить пришельцев своим допотопным оружием получалось у них плохо Самое время вмешаться в дело нам. В бой, братья! Вот теперь оказалось, что командовать легко. Вратари разошлись все тем же кольцом, которым мы и разведывали. Я обернулся к Крис. Девушка оперлась на колени и тяжело дышала. Но организм все же не удержался и ее вырвало. Понимаю, понимаю. Самому не по себе от этого зрелища. А у меня эмоциональность убавлена на минимум. Наверное, переживать сейчас самое то... однако твари заметили моих китайцев и переключили все свое внимание на нас. То что лениво пережевывали смертных хищными ртами на животе, а в следующее мгновение будто сама земля сдвинулась белеая извивающаяся она поплыла на моих вратарей. А я вытащил грамм сейчас посмотрим насколько ты хорош дружок против этой мерзости. Наш круг не успел вырасти Как только иномирцы перешли в контратаку братья сталились сжиматься обратно самые прытки особи пытались перепрыгнуть отступников но куда там сам того не зная я привел из улума замечательных бойцов теперь это стало очевидно твари встречали на подлете на камне падали отсеченные внутренности и отрубленные головы но один из иномирцев все же прорвался он оказался за спиной братьев однако продолжил свое движение целенаправленно двигаясь ко мне скачок другой и Мы схватились точно всю жизнь, ждали этой битвы. Здоровенная тварь, как минимум инструктор по нашей классификации и обычный вратарь. Что ж, посмотрим, на что ты способна, мерзость. Я легко уклонился от выпада и рубанул граммом. И от обиды и разочарования чуть не закричал. Клинок скользнул по телу, оставив после себя едва заметный порез, который затянулся, прежде чем я смог замахнуться второй раз. Мою руку оплел сначала один жгут, потом следующий. То же самое случилось с другой конечностью. Грамм выпал из пальцев, да и сам я скоро распластался на земле. Тварь оказалась сильнее меня и проворнее. И самое важное, я воспользовался не тем мечом, которым надо было. Ведь вот же он лежит в инвентаре, такой близкий и далекий. Я взглянул на подернутые пленкой глаза, но лишь на мгновение. Смотреть надо было не туда. Посреди живота уже разворачивался огромный зияющий пустотой за острыми зубами рот. я с надеждой обернулся настрой братьев но у тех самих забот достаточно глупо как-то получилось врубил прорыв думая оказаться за спиной противника но ну куда там видимо способность действовала только в тех случаях когда ты не лежал на спине и мог двигать руками или и на мирцы не попадали под определение преград вне зависимости от этого итог был одинаков и в тот момент когда я уже приготовился перестать существовать тварь замерла самым натуральным образом жгуты точно облили лаком и те застыли особь все еще держала меня в своих цепких объятиях но больше не извивалась рот по прежнему открыт вот даже слюна течет по зубам но лепестки не колышутся в нетерпении голова замерла разве что только глаза те самые без зрачков были в страшном напряжении точно у паралитика, находящегося в сознании, но понимающего, что не может пошевелить ни одним мускулом. Тварь замерла, готовая убить меня, и не убивала. Это казалось необъяснимым. На моих ребят по-прежнему напирали ее товарки. У них и в мыслях не было остановиться и поразмышлять над бренностью нашего существования. Почему же сломалась эта особь? ответ пришел довольно скоро в виде пронзительного и как всегда возмущенного голоса моей знакомой ищущей сергей давай быстрее делай что нибудь я так долго ее не удержу и вот только теперь мой взгляд скользнул ниже где то за тварью действительно угадывалась рис не знаю как но именно сейчас она сдерживала и на мирца стоп слово узнала или надавила на нужную точку неважно главное ей удалось выкроть для меня пару секунд что ж станем действовать Я дернул жгуты на себя. Нет, держит. Только в глазах плещется что-то странное. Злость и одновременно страх. Врешь, не возьмешь. Подрубил вихрь из способности и принялся раскачивать иномирца. В какой-то момент удалось освободиться от одного из щупалец, и рука стала более подвижной. Я выхватил меч, нормальный, а не этот игрушечный, в нынешнем деле совершенно бесполезный, и задел отросток. ну вот учись грамм оскверненный клинок вартарей как надо сыноммирцами разбираться далее я решил немедлить следующим ударом особ лишил из головы а я приобрел талику бессценнного опыта прогресс пятьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят из пятидесяти шести тысяч триста шестьдесят две тысячи пятьсот опыта или до да простят меня жителей ядра половина вратаря Получается парочка этих усиленных особей равна одному брату. Я согласен на такие условия, если бы нас было ровно в половину меньше захватчиков, но не в сотни раз. Вместе с трупом вязкой жижи стекающим в реку на асфальт повалилась и рис. выглядела девушка обессиленной под глазами залегли черные круги, хотя еще минуту назад их не было. Не знаю как она сейчас все это провернула, но подобный выверт дался ищущий непросто. и я был ей искренне благодарен я подобрал грамм поднял риса огляделся готовый к новому прорыву но чтото изменилось со смертью убитойм мной особи и на мирцы словно растерялись еще недавно все их действия сводились к желанию разорвать нас а теперь они будто отбывали номер на поле и бежать нельзя и сражаться неохота надо ли говорить что получишее такое превосходство в вратаре обернули изменившееся положение на поле боя в свою пользу «Ты убил предводителя», — негромко произнесла Рис. «Ты теперь их чувствуешь?» — спросил я. «Немного. Это вроде зова. После смерти главного он пропал, и они не знают, что делать». «Хорошая новость! Осталось дело за малым перебить всех предводителей!» На что Рис почему-то улыбнулась. Чужой, не своей улыбкой, которая на мгновение напомнила оскал. Однако тут же обратно вернулась моя старая знакомая. значит это молодняк сказал я пытаясь отогнать от себя образ внезапно изменившийся ищущей да они пытаются откормить их в слабом мире еды здесь достаточно теперь рис жадно облизнулась взгляд ее казался пустым неживым заставив меня вновь забеспокоиться не хватало того чтобы наше оружие превратилась не знаю в кого она могла превратиться а между тем мои ребята одерживали решительную победу Беелесость охватившая яська ебалась, но больше не накатывала мощными волнами. Когда же вдалеке открылся зев портала, твари точно того и ждавшие бросились к нему. Преследовать их до самого портала! — закричал я замешкавшимся вратарям. Убить столько намирцев сколько сможете. И братья кинулись вдогонку воодушевленный перевернутым с ног на голову итогом сражения. Даже слабый Фрей, который в боевом деле оказался немногим лучше меня, разил направо и налево белесую мерзость. Впереди всех мчался Балор, грохоча сапогами и крича «Быстрее, быстрее, уйдут же! Да куда ты убегаешь, зараза, умрешь же усталым! Брат, держи вот этого!» Мы мстили за жителей этого города, застигнутых врасплох и убитых. А вслед по тягучей липкой субстанции шел я. Бежно держал на руках отрешенную источно заснувшего ребенка и шагал за братьями. во мне боролись два странных чувства: беспокойство за девушку все больше меняющуюся с каждым новым дн. И основной вопрос: как мы в вратаре можем использовать ее метаморфозы в полной мере?